Глава двадцатая. Ошеломленный МакКуин пытался собраться с мыслями на травяном покрытии. Где-то вдалеке был слышен рев моторов Чика и Кинга. Казалось, что за ними уже не угнаться. «Малыш, ты как?» — спросил Мак по радио. МакКуин отряхнулся, пытаясь взбодриться. Он понимал, что теряет ценные секунды. «Мак, я не знаю. Кажется...» Внезапно его перебил другой, очень знакомый голос. «Я тащился сюда не ради позорного проигрыша!» Гонщик ахнул. «Док!» Новичок бросил взгляд на пидстоп, где собрались почти все жители Радиатор Спрингс. «Рамон, Фло, Луиджи, Гвида, Филмор, Сержант и даже Мэтр!» «Ребята!» — радостно воскликнул Маккуин. «Вы приехали!» «Эй, это была идея Дока, приятель!» — вставил свое слово Рамон. Маккуин посмотрел на платформу старшего механика, где расположился Док раскрашенный, как стремительный Хадсон-Хорнет. Он выглядел великолепно. «Я знал, что у тебя нет техников», — прогремел Док. «Но не думал, что все настолько плохо». «Док, только посмотри на себя», — с благоговейным трепетом произнес Маккуин. «Ты же говорил, что никогда не вернешься». «У меня не было выбора», — ответил Док. Мэттер не успел попрощаться. «Пока!» — завопил Мэттер. Довольный эвакуатор посмотрел на Дока. «Фух, отлегло!» МакКуин рассмирялся. «Ладно», — продолжил док, переходя к делу. «Если гоняешь ты так же, как чинишь дороги, то выиграешь эту гонку даже с заглохшим движком. Вперед!» Приободренный гонщик вернулся на трек. Он чувствовал, что все внимание сфокусировано на нем. Команда «Радиатор Спрингс» подбадривала спортсмена радостными возгласами, когда он летел как настоящая молния, догоняя Чико и Кинга. «Готовность номер один!» — крикнул Док. «Гвида, Луиджи, наши противники — профессионалы. Ребята, работать нужно быстро. Они и бампер разинуть не успеть!» — пообещал Луиджи. «Малыш, ты можешь их победить!» — послышался голос Дока по радио. «Почувствуй свою скорость и наверстай круг!» Тем временем на мониторах стадиона появилась новая команда молний. «Даррелл, похоже, Маккуин все-таки обзавелся командой механиков!» — поделился наблюдениями Боб, когда камеры приблизились к Доку. «Ты только взгляни, кто у него за старшего!» Толпа узнала стремительного Хадсона Хорната и ликовала, радуясь его возвращению. Боб с изумлением посмотрел на пидстоп и не поверил своим фарам. «Вот уж действительно исторический день! Легенду гонок не видели больше пятидесяти лет!» Но история творилась и на трассе, когда Маккуин с невероятной скоростью пронесся мимо Чика и Кинга. «Маккуин проходит по внутренней бровке!» — взволнованно объявил Боб. Он не мог в это поверить. «Что?» Чика был поражен, когда Маквин ловко обошел его, наверстав первый из двух кругов, на которые он отставал. Оставшиеся в радиатор Спрингс Салли, Лизи и Шланг нервно смотрели гонку на экране телевизора. «Ну же! Ты сможешь, наклейка!» — переживала Салли. Почти наверстав второй круг, новичок снова приблизился к сопернику. — пробормотал Чика. Малыш возомнил себя героем, да? Он снова принялся за свои гнусные приемчики и резким рывком сбил Маккуина, когда тот пошел на обгон. Ну и что ты об этом думаешь? Ухмыльнулся хикс когда молнию занесло, и молодой гонщик развернулся задом наперед. Но МакКуин и не думал останавливаться. Он пронесся мимо Чика на задней передаче. Вот это да! восхитился Мэттер, наблюдающий с пидстопа. Моя школа! Ктяу! «Какой маневр!» — воскликнул Боб из комментаторской кабины. «Он догнал лидеров! Сражение трех на десяти последних кругах!» — продолжил дал